Глава 18 Я сел в машину, довольный, что уезжаю из Куты, подальше от ее баров и раздутой репутации. В бунгало я вернулся уже ночью. Было тепло, и традиционное купание показалось божественным. Утро субботы тянулось бесконечно. Я коротал время на пляже, сидя в тени пальмы и наблюдая за редкими рыбаками, проходившими по берегу. Мне не терпелось отправиться к учителю Самтьянгу и приобрести бесценный опыт, о котором он говорил. Честно говоря, не верилось, что эта встреча последняя. Так привык я к неспешным беседам. Каждая из них открывала мне столько нового о самом себе. Интересно, с чего это я решил поехать к целителю? Как так вышло, что я случайно услышал о нем и отправился навстречу, абсолютно не нуждаясь в его помощи? Забавная штука жизнь. Иногда самые незначительные происшествия, оказывается, в корне меняют ваше существование. А потом, долгие годы спустя, задумываешься о том, что было бы ты тогда не одно решение, а другое. Сколько возможностей я упустил, сам того не замечая. Сколько раз на тысячах крошечных развилок, которые и есть наша жизнь, я выбирал неправильный путь вместо того, что ведет к счастью и гармонии. В полдень я наскоро перекусил и отправился к целителю, чтобы иметь больше времени в запасе на разговор. Желание извлечь максимум пользы из встречи объяснялось не только тем, что она была последней но и ценой, которую я за нее заплатил. По случайному стечению обстоятельств я подъехал к хижине в ту минуту, когда мой самолет должен был оторваться от земли. Сад выглядел точно так же, как в первое посещение, простой и красивый, благоухающий экзотическими цветами. Я подошел ближе и вначале никого не увидел. Хижина, где обычно проходили наши встречи, Пустовало. Ни звука. Я подумал, что пришел слишком рано. Обойдя строение вокруг и так никого не увидев, я уселся на невысокую ограду у входа и стал ждать. Тишину нарушал лишь шелест листьев и знакомый крик Геккона, который скорее всего прятался под крышей. От этого спокойствия у меня стало легко-легко на душе. И я впервые подумал, что, возможно, не создан для жизни в большом городе. Прошло минут двадцать, не меньше, прежде чем появилась знакомая мне молодая женщина. Я направился к ней, но она опередила мой вопрос. «Учитель Сам Тянг сегодня занят». «Да, я знаю, что он был занят утром, но мы договорились встретиться днем. Очевидно, он не говорил вам». «Не могли бы вы предупредить его о моем приходе?» «Его нет дома». «Значит, он опаздывает». «Подожду в хижине», — сказал я, порываясь пройти внутрь. «Он сегодня не придет». «Уходя, он сказал, что будет завтра». «Вы, наверное, ошибаетесь», — настаивал я. «Уверяю вас, мы договорились о встрече. Он не мог забыть». «Он не забыл, но его нет». «Вы не сможете увидеться с ним», — женщина говорила со своим обычным спокойствием, словно не замечая моего смятения. «Что значит «не забыл»?» — я начал злиться. «Он сказал, что вы придете сегодня во второй половине дня». «Что за ерунда?» — взорвался я. «Я же по его просьбе поменял билет на самолет. Мне нужно увидеть его. Где он?» «Не знаю». «Уму непостижимо. Это напоминало мне страшный сон». «Он ничего не просил передать мне?» «Вы разве не нашли записку, которую он вам оставил?» «Где?» «В хижине». Я помчался внутрь, раздосадованный происходящим. «Зачем он так поступил? Он ведь знал, чего мне стоило поменять билет. Чем объяснить такое поведение?» Записка лежала на сундуке из камфорного дерева, сложенный в четверо бледно-желтый лист бумаги. Я бросился к нему и, развернув, увидел знакомый изящный почерк. Разочарование, смятение, может, даже злость, которую вы ощущаете сейчас, начиная читать мое послание, сопутствует совершающейся в вас перемене. Вы становитесь новым человеком, который больше не нуждается во мне, чтобы развиваться. Приняв решение прийти сегодня, вы приобрели бесценный опыт, развив в себе качество, которого до сегодняшнего дня вам не хватало. Умение сделать выбор, а значит пожертвовать чем-то, чтобы сделать первый шаг в нужном вам направлении. Теперь, когда вы умеете это делать, исчезло последнее препятствие, мешавшее вам действовать. Отныне вы обладаете силой, которая будет с вами всю жизнь. Чтобы вступить на дорогу, ведущую к счастью, иногда приходится отказываться от легких решений и следовать за своими глубинными потребностями. Счастливого пути! Самтьянг Я довольно долго стоял молча. Гнев сменился изумлением. Изумление — сомнением. Сомнение — пониманием. Понимание — принятием. Принятие — признательностью. Признательность — восхищением. Учитель не испугался предложить мне тяжелые испытания, зная, что я рассержусь и, может, даже не прощу его. Но он пошел на это, зная, что для развития недостаточно понимать или даже быть адептом учения. Нужно пережить сильное потрясение, что он и заставил меня сделать. Кроме того, он специально отнял у меня возможность попрощаться и выразить благодарность, тем самым еще раз напомнив о своем учении и сделав послание более искренним. Вот что такое настоящее искусство. Я стоял, в последний раз проникаясь в особенной атмосферой этого удивительного места. Потом руки сами потянулись к шее. Я снял цепочку с гугенотским крестиком и аккуратно положил ее в ту самую коробочку на этажерке.